Третье. Как загадочно, как непонятно и таинственно стихия таланта в подземной своей работе, вдруг приводящая к творческому взрыву. Кем был до сих пор наш герой? Исполнительным гвардейским поручиком, усмирителем пугачевцев, азартным и ловким игроком, не чуждым порою и плутовства. И чего я тут не делал, то в кости, то в карты, то в шары, то в шашке – Правда, мы видели и другого державина, отважного в минуту опасности, прямого перед сильным, отзывчивого в чужом горе, доброго и великодушного к слабому. Несчастья, обиды, страдания не ожесточили его, а, напротив, как бы даже повлияли благотворно, обострили в нем смелость и подвижность, запальчивость нрава, резкость языка и стремление спешить делать добро. Служебное возвышение Державина началось с того, что, приехав в один день с позаранков на дачу генерал-прокурора Вяземского Мурзинку, лежащую на взморье близ Екатерингофа, нашел он бедную старуху, стоящую у дверей. Новопроизведенный калерский советник просил Вяземского о помещении на порожнюю ваканцию. Только что приятель Державина Окунев покинул в Сенате экзекуторское место, должность чиновника, наблюдающего за порядком, и перешел на более выгодное. Вместо ответа князь скрипуче сказал «Примите-ка усей престарелой женщины ее просьбу и изложите экстракт, права отбою нет от просителей». Старуха в перепелястом платке с робостью подала прошение. Державин пролетел его взглядом. Дело-то очевидное ваше сиятельство, хоть письмо и слепо написано. Все тут отверсто и ясно. Опекун-пакостник малолетних наследников чистую охапал, даже все сундуки и комоды ошарил. Князь взял бумагу, собственным обозрением неспешно ее проверил и положил перед себя на столике. — Желаемое место ваше. Александр Алексеевич Вяземский, сын флотского лейтенанта, происходил из древнего, но захудалого рода и сделал карьеру благодаря собственному упорству, ловкости и жестокости. Это был враг нововведений, душитель работных людей, восставших в 1763 году на сибирских заводах, опытный царедворец и политик, не только государственного таланта, но талики даже малой, сметливого и живого ума у него не имелось. Недаром современники обидливо именовали его не иначе, как свинцовой головой и человеком с осиновым рассудком. Даже Екатерина II, слушая путанные словесные доклады Вяземского и не желая учинять ему за околесицу попырку и журьбу, подчасто изволила приказывать «Князь Александр Алексеевич», Вели это написать Допадай да мне. Она знала, что Вяземский собственноручно ничего не составит, и это будет написано толковыми повыдчиками и столоначальниками его канцелярии А. И. Васильевым, Л. С. Алексеевым, Д. П. Трощинским или А. С. Хвостовым. Вяземский упрочил свое положение, когда породнился с одним из знатнейших родов, с князьями Трубецкими. Женившись на княжне Елене Никитишне, дочери бывшего при Елизавете Петровне генерал-прокурором Н. Ю. Трубецкого, Вяземский вошел в верхи российской знати, образовавшей своего рода общество в обществе. В течение 29 лет Вяземский оставался одним из наиболее влиятельных государственных деятелей, соединяя в лице генерал-прокурора обязанности трех министров – юстиции, внутренних дел, финансов и, сверх того, был начальником тайной полиции. Первому сближению Вяземского с Державиным, скорее всего, содействовал Хирасков, сводный брат Елены Никитишны по матери. Позванный князю на свадебный бал Державин с тех пор часто бывал у него, проводя с ним время в модной тогда игре в вист. И хотя в ней счастливо играть не умел, но оплатил всегда исправное и с веселым духом, чем Вяземскому понравился и приобрел его благоволение. Князь был охотник до французских романов, и Державин, Вечерами читывал ему подобные книги, случалось, что за ними и чтец, и слушатель дремали. Но особой благосклонностью пользовался поэт у княгини Елены Никитишны, имевшей на него свои виды. В те поры на Мишином острове, принадлежащем президенту камер коллегии Мельгунову, потом остров купил Елагина и дал ему свое имя, Устраивались с самой весны веселые пикники на природе. Музыка, песни, бенгальские огни придавали им полное очарование. На один из пикников, предпоследний день масленицы, Державин прихватил с собою приехавшего из Саратова Петра Гасвицкого, бывшего уже секунд-майором. Еще лежал по лесам наздреватый апрельский снег, а на проталинах расставлены были палатки из дорогих турецких шалей. Гостей встречала костюмированная прислуга. Женщины наряжены были нимфами, наядами, сельфидами, дети – амурами. Гасвицкий смущался, прятал красные ручищи в карманы кафтана или начинал напряженно раскланиваться во след державину, Кого-то все высматривавшему серить гостей, разодетых по последней моде. Дамы особенно оживляли вид пикника нарядами, красочности и блеск коих были обязаны тонкому вкусу парижских артизанов, а-ля прелестная простота, расцветающая приятность, раскрытые прелести. Иные носили на голове уборы на манер шишаками нерва или по-драгунски, другие... Ливанские тюрбаны и уборки из цветов. Да ты никак свиданица кому тут назначил, пробасил Гасвицкий, заметив, как вертит головой его друг. Державин сжал его толстую, словно лядвию руку. Признаюсь, тебе мечтаю встретить здесь одну девицу. Я ее уже видел дважды, в первый раз в доме господина экзекутора Казадавлева, а вдруг горять на театре, как хороша, только бледна очень. Да кто ж она, ежели не секрет? Дочь бывшей кормилицы великого князя Павла Петровича госпожи Басгидоновой. заиграл скрытый в шатре оркестр, и стройно и согласно полилась необычайно звучная музыка. — Что это, братуха? — встрепенулся Гасвицкий. — Не пойму, какие чудные инструменты. Это Петр Алексеевич, музыка именуется роговою с готовностью, отозвался Державин. Вроде живого органа. Изобрел ее чешский волторнист Мареш для покойного щеголя Семена Кирилловича Нарышкина. Вообрази себе. В оркестре сем каждый музыкант играет на охотничьем роге, который может издать только один звук. Представляешь, какая надобна слаженность. Гаврил Романч. На ловца и зверь бежит, не без кокетства обратилась к державину сороколетняя Франтиха в преогромнейших фижмах и уборе с цветами и страусовыми перьями, отчего издали ее можно было принять за шлюпку под парусами. То была княгиня Вяземская, подошедшая в сопровождении сухолицей девушки с несколько вымученную улыбкою. «Познакомьтесь с моей двоюродной сестрою, княжной Катериной Сергеевной Урусовой». «Как же! Почитатель вашего таланта!» — поклонился Державин стихотворица, только что выпустивший сборник «Ираиды, музам посвященные». «Я тоже читывала ваши вирши», — осмелела княжна, — «и столь звучные эпистолу на прибытие из чужих краев Шувалова и Петру Великому». «Небось и вы, — говорил Романович Дуршечко, — припаслы для нас что-нибудь новенькое, — кивая страусовыми перьями, заиграла голосом Елена Никитишна. «Угадали! Приготовил пьесу и специально для хозяина сегодняшнего празднества!» — ответствовал Державин. «Да вот и он сам! И с какой Мельгунов появился в сопровождении князя Вяземского и его ближних Храповицкого и Хвостова. Завязался ничего не значащий веселый разговор, в коем не участвовал лишь Гасвицкий, смущенно поглядывавший на нимф и на яд, крепостных девушек с пупырчатой гусиной кожей и синими от холода коленками. «Другие мои», — провозгласил Мельгунов, так зычно, что покраснело его скуловатое лицо. «Приглашаю всех за столы! Рассаживайтесь без чинов и званий! Здесь, в нашей блаженной Аркадии, равны все!» Примечание. Аркадия – область в центральной части Пелопонесса, Греция, в античной литературе и позднее изображалась райской страной с патриархальной простотой нравов – Здесь употреблено в переносном значении «счастливая страна» — конец примечания. Мельгунов был ревностным масоном и не забывал повторить, где мог, масонскую идею братства даже за веселым столом. Он подал знак, и невидимый оркестрион заиграл русскую плясовую. «Я под светиком ходила». Вельможи в камзолах, шитых золотом и шелками, Голубого, малинового, светло-коричневого и светло-зеленого цвета, темных цветов не носили, перебрасываясь шуточками, расположились за обширными столами. Начался молодецкий поплес цыган в белых кафтанах с золотыми позументами. После первого же бокала музыканты по приказу хозяина смолкли, и Мельгунов обратил к Державину свое скуловатое лицо. «Братец Гаврила Романович, пока мы еще не выхмелю и оценить прекрасное по достоинству можем, прочти-ка уже нам что-нибудь». Державин поднялся при общем внимании и словно бы задумался. Говорил он обычно отрывисто и не красно, но когда дело доходило до чего-то близкого сердцу, преображался. Самые черты его простого лица, казалось, обретали особое благородство. Он начал тихо. Оставя беспокойство в граде, и все смущает, что умы, в простой приятельской прохладе свое проводим время мы. Постепенно голос его окреп, стихи полились звучно, празднично понеслись над столами — Невинны красоты природы. По холмам, рощам, островам, Кустарники, луга и воды Приятная забава нам. Мы положили между друзьями Законы равенства хранить, Богатством, властью и чинами Себя отнюдь не возносить. Но если весел кто, забавен, Любезнее других тот нам. А если скромен, благонравен, Мы чтим того не починам. Кто ищет общество согласия приди, повеселись у нас. И то для человека счастье, когда один приятен час. Последние слова потонули в рукоплескательных одобрениях. Державин поймал восхищенный взгляд у Русовой, и ему стало не по себе. Только Скрипунчик Вяземский был недоволен. Зачем чиновнику марать стихи? Сие дело живописцев. Но Бубнижа его никто не слушал. Постепенно Хмель брал свое. Кто-то неверным голосом затянул песню, кто-то пошел к нимфам щипать их за голые коленки и стегна. На другом конце стола Меньшой из братьев Окуневых, Забияка и Задира, громко начал рассказывать о некоем питерском проказнике, одержимом скифскую жажду, в коем все тотчас же признали сенатского оберпрокурора Привяземском, входившего уже в большую силу Александра Васильевича Хрыповицкого. Тот нахмурил красивое с тонкими чертами лицо. «Остроты ваши забавные, но не колкие». Александр Васильевич не унимался Окунев. «А правда ли то, что некий помещик в трактированном споре с вами оставил под каждым вашим глазом источники света? Да вы, я вижу, нескромный проказник и смутник. Хватит вам содомить!» — вспылил Храповицкий, и, вынеся из-за столов свое тучнеющее тело, дал знак Окуневу отойти с ним в сторонку. «Уж и сказать ничего нельзя», — бормотал, подымаясь пьяноватый юноша. «Эккой он таки спесивенник». Предчувствуя неладное, Державин порешил пойти за спорщиками, но его перехватила княгиня Вяземская. «Голубчик, — Гаврил Романович, — вот я сижу и думаю, чем тебе не пара, княжна Катерина Сергеевна? Знатна, богата, умна, да и стихи славные пишет. Вот-вот, — нашелся Державин». «Она стихи пишет, да и я мораю, так мы все забудем, и щи сварить будет некому». Из кустов, раскрасневшись, выскочил Окунев и бросился к Державину. «Гаврила, будешь моим секундантом?» Мы в лоск рассорились с Харповицким и решили ссору удовлетворить поединком. Посредником от него будет сенаторский секретарь Хвостов. Что делать? Короткая приязнь к Окуневым препятствовала от всего предложения отказаться. Но смущало соперничество против любимца главного своего начальника Вяземского, к которому едва только входить стал в милость. «Слушаюсь и даю тебе слово», — наконец сказал отрывисто Державин. «Только ежели этому не попритевуречит начальник мой прокурор Рязанов». «А если он будет против, тогда попрошу» секундировать дружка моего, майора Гасвицкого. Незаметно набежало облачко, стало тучкой, и на пирующих обрушился по-летнему крупный, но по-апрельски ледяной дождь, который несколько остудил хмельные головы и разбавил вино в бокалах. С визгом кинулись искать защиты от тешившейся стихии «фальшивые богини и мордастые гении». У краснощеких сельфит ветер срывал туники, курносые амуры теряли башмаки, а ядреные телесами нимфы вязли в грязи. У иных богинь не только распустились куды и смоклые от дождя, но от холода мокро стало и под носом. Значит, завтра в Екатеринговском лесу в шесть пополудни крикнул, убегая Окунев. Державин махнул ему рукою, позвал Гасвицкого и поспешил с ним на поиски прокурора Рязанова. Вымкнув до нитки, нашел он своего начальника, обедающим у старшего члена Герольдии Льва Тредиаковского, сына стихотворца, в его доме на Васильевском острове. Уже был вечер. Вызвав Рязанова, предоброго человека, изложил Державин свое дело. «Эх, молодо зелено!» — вздохнул прокурор — «Да что же с вами поделаешь? Отправляйся, только постарайся не давать поединщикам потыкаться на шпагах, а вось все кончит миром». В сей миг в прихожую вышла из зала госпожа Бастидонова, а за ней легко вспорхнула та, о которой все эти дни мечтал поэт. В ожидании кареты мать и дочь постояли несколько в прихожей, а когда вышли, Державин сказал Рязанову с обычной своей прямотой. «Коль эта девушка пойдет за меня, я на ней женюсь».